Разрыв между их интересами и интересами низшего народонаселения произошел давно. Давно послышалась жалоба, что богатые хотят себе легко, а бедным тяжело. Движения последних прекращаются. Ясно видно, что их сила сломлена знатью. На вечи господствуют люди, находящиеся на жаловании последней, и силою решают дела в пользу своих милостивцев. Но легко понять, что следствием такого положения дел была страшная внутренняя слабость. Люди, в руках которых власть, не могут рассчитывать на низшие слои народонаселения, которые становятся все равнодушнее к старой воле, приносящей пользу не им. Вот почему в борьбе своей с великим князем московским правители Новгорода начинают постоянно деньгами выкупать свою волю. Страшное средство всего лучше показывавшая великим князям слабость Новгорода. Легкость, какой можно его покорить, окончательно. Бьет последний час. Банкротство нравственных и политических сил Новгорода обнаруживается вполне. Разрыв интересов совершенный. Новгородцы толпами бегут в Москву за правдую. В Новгороде нет правды, нет беспрестанного суда. Насилие сильных попирает закон. Старинные освященные формы быта дороги для немногих, для остальных же не дают ручательства самым главным интересам, не удовлетворяет первым потребностям общественной жизни. Для низшего, притесненного народонаселения великий князь Московский является сокрушителем силы людей, которые так тяжело давали чувствовать свою силу. Наконец, разрыв произошел относительно самого важного интереса. Чтоб спастись от Москвы, знать хотела присоединиться к Литве, но с Москвою соединила Новгород церковная старина. Явился вопрос, где ставить владыку Новгородского, в Москве или Киеве? Киеве, который находился под властью великого князя Литовского, латинца от митрополита, на которого смотрели на север, как на отщепенца, склонившегося к Риму, тогда как в Москве сохранялось ненарушимо древнее православие. Мы знаем, какие явления производили попытки ввести церковные новизны, и потому не удивимся, какое сильное сопротивление в большинстве новгородцев встретила попытка отложиться от московского митрополита. А зависимость церковная была так тесно связана с политической Существование богатого торгового Новгорода на севере под лебедной городовым развитием Низовой или Суздальской земли представляет печальное явление, потому что указывает на односторонность, всегда вредную в жизни народов. В одном углу город, вследствие прилива богатств, неестественно вздувшийся в государство, но сохранивший всю неразвитость и слабость первоначального вечевого быта с обширными, хотя, растянутыми, несплоченными и, большей часть, пустынными владениями, связываю разрывы интересов между частями народонаселения внутри с недостаточностью средств внешней защиты, несмотря на видимое богатство и обширность владений. В другой половине обширная, населяющаяся страна, населяющаяся при условиях неблагоприятных, города ее, большие села, которым некогда и нет средств подняться, приобрести значение. Страна бедная, малонаселенная, а между тем внутри происходит великий процесс собирания земли, сосредоточение объединения власти. Для этого нужны средства, деньги, нужны деньги князьям для покупки земель, владений, нужны деньги для Орды. Наконец, когда новое государство укрепилось через собрание земли, оно нашлось, в самом невыгодном положении относительно границ своих. Отношения России к Азии не изменились. Также подли степь с хищными кочевниками, от которых должно или постоянно отбиваться, или постоянно откупаться. На западной европейской границе также постоянная борьба с непримиримыми врагами. Нужны деньги и фискальная система, всею тяжестью падает на промышленный люд городской. Немногочисленный и небогатый, что, разумеется, также служит сильным препятствием к обогащению. Народ разоряется, не будучи богатым.